Документ 6. Меморандум МИД Германии в канцелярию министра секретно. В связи с телеграммой графа Шуленбурга относительно беседы между Хильгером и Микояном, фюрер решил следующее. Хильгер – советник германского посольства в СССР. Русские должны быть информированы о том, что из их позиций мы сделали вывод, что они ставят вопрос о продолжении будущих переговоров в зависимость от принятия нами основ наших с ними экономических обсуждений в том их виде, как они были сформулированы в январе. Поскольку эта основа для нас является неприемлемой, мы в настоящее время не заинтересованные в возобновлении экономических переговоров с Россией. Фюрер согласен с тем, чтобы этот ответ был задержан на несколько дней. Я уведомил об этом имперского министра иностранных дел по телефону и передаю этот меморандум только как руководство к встрече компетентных официальных лиц с министром. Хевель Берхтесгаден двадцать девятого июня 1939 года. Хейвел постоянную полномоченный министра иностранных дел Германии при рейхсканцлере Германии.